19. Любой план можно доработать. «Блин, ну ты чудила, восклицавья. У меня даже адреналин не вырабатывается, и я действительно просто пытаюсь понять, чего он хочет». «И что тебе надо, человек с ружьем обрезанным? Я тебе сейчас башку отстрелю», — пафосно заявляет он. «Капец. А попадешь в темноте?» И, кстати, ты у хозяина своего спросил разрешение? — Но у меня нет хозяина. Это ты как пёза ждешь, когда тебя за поводок дернут. А что же тогда парашютист тебя чехвостил и в хвост, и в гриву давича? Это типа товарищские отношения у вас? — Ну ладно, прости, как скажешь. — Значит, ты поджидал меня со своими скудоумными дружками, чтобы отстрелить голову из обреза. — Я правильно тебя понял. Ты поправь, если я не прав. Ты, сука, мне заплатишь, ты понял? За что? За то, что в жопу тебе... Я не успеваю ответить, потому что сзади мне довольно сильно пинают под колени. Вот же сволочи. Ноги, естественно, подгибаются и меня тут же обрушивают вниз. Ставят на колени, на голову ложится рука и тут же грубо и весьма болезненно в лоб втыкается обрез двустволки. Проси прощения, требует фриц. Я видел, как ты перед парашютистом присмыкался, чмо. «Не понял. За то, что якобы присмыкался перед фрицем?» В лоб прилетает ощутимый тычок. «Не за это!» — цедит фриц. «Ты сам знаешь!» «Все-таки за жопу!» В этот момент я обращаю внимание на звук учащенного дыхания, соскальзывающего в тихий угрожающий рык. Совсем близко. «Ты чё, сука?» — начинает Фриц, но я на самом деле не интересуюсь тем, что он собирается сказать. Я перехватываю рукой ствол и, чуть отведя, убираю из-под него голову. Очень быстро. Разумеется, молниеносно, в режиме мухи. Одновременно с этим я бросаю короткое слово. ФАС! И в тот же миг ужасный, обладающий чудовищной разрушительной силой дракон. Заточенный в теле моего верного пса Раджа вырывается наружу и обрушивает гнев на жестокого, но глупого и беспечного врага. Радж вгрызается в тело фрица. От неожиданности тот орет, должно быть, рефлекторно нажмет на спусковые крючки. Следует вспышка и сдвоенный звук выстрела. Двустволка — это сила, и тут же раздается крик. После этого начинается настоящая суматоха. Я слышу лай и удаляющийся топот шагов. Нас остается только трое. Истекающий кровью соратник Фрица, принявший на себя выстрел практически в упор, сам Фриц с поломанными пальцами прокушенной ляжкой, и я. Ну и Радж, конечно. «Идиот!» — взываю я к разуму Фрица. «Если не хотел стрелять, зачем заряжал свой дурацкий обрез? А если собирался стрелять, зачем так долго молотил языком?» Мне кажется, он сам не понимал, чего он собирался делать. Наверное, то, как при мне с ним обращался парашютист, больно ранило его самолюбие. Да и нож для разрезания бумаг, вонзённый в мягкие ткани, невероятно неважнецки повлиял на самооценку. Но, честно говоря, другого, кажется, он и не заслуживает. Впрочем, ему сейчас, не до моих рассуждений, он оплакивает переломы. Отдача была хорошая, судя по всему. Одержал он свое орудие как попало. Ну вот спусковая скоба и долбанула по пальцу. Впрочем, надо дать ему должное, соображать он все-таки начинает, и даже несмотря на тьму, в им ясно открывается его взору. Он вдруг прекращает выйти, резко повернувшись, пытается дать деру. Но я это дело пресекаю жесткой подсечкой. Тяжелый груз его тела низвергается на землю, поднимая незначительную волну вибраций. Радж оглушительно лает, и победные звуки его лая гармонично сочетаются со стонами раненых и приближающимся звуком милицейской сирены. Апофеоз фонтасмагории. Разбирательство занимают довольно много времени, но чувство удовлетворения от этого не становится менее глубоким. Как мог бы выразиться наш любимый генсик. Когда мы с Раджем возвращаемся домой, часы уже показывают глубокую ночь. Тем не менее, я набираю номер Рыбкина и, выслушав отборный мат, произношу коротко. Фрица взяли за незаконное и применение. Неплохой довесочек, не правда ли? Разумеется, это чистая правда. Дружок Фрица, принявший на себя два заряда мелкой дроби, помещен в реанимацию. Он также проходит и по многочисленным эпизодам изнасилований. Никакого сочувствия я не испытываю, это вам не обязательный проходимец Миша Бакс которому и в той жизни я применял закон с некоторым сожалением. Времени на сон остается совсем немного, но поспать надо. Завтрашний, вернее, уже сегодняшний денек, обещает быть довольно жарким во всех отношениях. По прогнозу завтра 31 градус, лето вступает в права. Ну вот и мы планируем вступить по итогам дня в новые права. Так что нужно немного вздремнуть. Утром я поднимаюсь, как обычно, делаю зарядку и вывожу Раджа на прогулку. Единственное отличие – завтрак. Перед операцией я никогда не ем. Это привычка еще из прошлой жизни. Выхожу из дома и шагаю на работу. От дома мне всего несколько минут пешком. Первый, кого я встречаю, это Баранов. Сегодня он в форме и выглядит весьма представительно. «Ты комсорг?» – спрашивает он. «Да. Где мы можем потолковать, чтобы никто не мешал?» «В комитете комсомола. Идемте, товарищ майор». Мы заходим в комитет. Там уже находятся Настя Курганова и Галя Алешина, моя заместительница. «Девочки, — говорю я, — оставьте, пожалуйста, нас с товарищем майором на несколько минут. Они с пониманием кивают и выходят». «Ты следующая! — хмуро кивает майор кургановой Далеко не уходи!» Я закрываю дверь и показываю на стул, приглашая его присаживаться. «Ну что там, посмотрел материалы?» «Посмотрел», — недовольно отвечает Баранов. «Там на пятнашку точно набрать можно, а то и на вышку. Трудно будет все это закруглить». «Насколько трудно? Чуть щурюсь я». «Тыщ на семь!» «Ты чего, Велен Терентьевич?» С каких это пор несколько пар джинсовых брюк из отечественной ткани «Орбита» тянут на высшую меру? Опытная партия, экспериментальная, потребителю не отгружалась. Ну, напортачили чуток в документах, так за это пожурить надо. А ты уж сгустил краски. «Егор Андреевич», — крутит он головы, — «ты мне мозги-то не компостируй. Ты знаешь, сколько эпизодов. И без отечественной ткани «Орбита» хватит на долгие годы вперед». Так что вы тут, ребята, знатно обгадились, и семь штучек — это самый, что ни на есть, кандидатский минимум. Это для кандидатов в члены Политбюро, что ли? Это для кандидатов на пулю в затылок в узком коридоре у бревенчатой стены. Во как. А пятерочка не спасет отца русской демократии? Не, мне семь надо, — говорит он с кислой физиономией. Машину, что ли, берешь? «Квартиру хочу кооперативную, вот здесь, недалеко, сразу за кондитерской фабрикой, в 37 седьмом доме». «Смотрите, какой конкретный». «Ладно, пойду выбивать тебе семерочку, а ты, пожалуйста, как закончишь, бери этого хрена из ДК-строителей Михаэлиса, или как он там, Фрица-старшего, в общем». «Да, Михаэлис, только я его потрясти хотел, а если взять сразу, потом уже не выпустить». «Не, у него связи там какие-то имеются, может настучать на тебя. А так возьмешь его и все. Закон соблюден, начальство счастлива, премия опять же». «Да какая премия, я тебя умоляю, ты бы знал». «Знаю, майор, знаю. Гораздо лучше, чем ты можешь представить». «В общем, бери фрица-старшего, а то он, я чувствую, уже носится, отпроска своего отмазать пытается». «А его за что? Убить меня пытался». «Чего?» — пучат глаза баранов. «Ага, кивая. «Криминальная семейка». — Ладно, в общем, ты работай, а я пошел фонды тебя выбивать. Я выхожу из кабинета и киваю Кургановой. — Заходи, тебя ждет. Что сказал-то? Нарыл чего или это всё ерунда? — Не знаю, Настя. Ничего не сказал, только вопросы задавал. Сама у него попробуй поспрашивать. Настя скрывается за дверью, а я иду к директору. Секретарша меня сразу пропускает, несмотря на то, что в приемной ожидает куча народу. — Его вызывали, — объясняет она, и я захожу прямой наводкой. Здравствуйте, Олег Константинович! Приветствую я директора, подходя к столу. Новости! тревожно спрашивает он. Я киваю. Спица назвать? Думаю, можно, соглашаюсь я. Директор тут же нажимает кнопку селектора и приказывает секретарше срочно найти зама по сбыту. Пока ждем спицана, я излагаю суть разговора с Барановым, опуская информацию о кооперативной квартире. Грабеж! — багровеет директор. — Мы столько не заработали, сколько он хочет для своей жирной рожи. — У него свои резоны. — Пожимаю я плечами. — Говорит, что очень рискует, что материалы там убойные. — Ну, я вам уже сказал. Если не хотите решать с ним, я могу его отозвать, привлекать кого-то другого. — Ты это... Тише. Особо не умничай, а то подумаю, что ты с ним вдоль. — Это не соответствует действительности. — Пожимаю я плечами. — Просто смотрите на вещи объективно, вот и все. Заходит Спицын. «Косяков вы наделали на несколько сроков, так что 7000 на мой взгляд...» «Сколько?» — с ужасом восклицает Спицын. «Семь кусков хочет жаба!» — громыхает директор. «Да проще было придавить эту активистку твою...» «Так!» — говорю я резко и хлопаю ладонью по столу. «Прекратите нытье. За вами тут дерьмо вывозят, а вы недовольны». Одна активистка ничего не решает, у нее целый штаб и куча доказательств хищений. А вы тут жопами закрутили. Скажите спасибо, что я вам Уинстона Вульфа подогнал. Они, кажется, охреневают от того, как я повернул дело. Ни хрена сами не можете, продолжаю я. Так скажите спасибо, когда за вами подчищают. Не нравится, выметайтесь нахер отсюда. Я найду толговых людей, которые не будут, как вы, косячись. А если уж налажают, найдут возможность это исправить. А к завтрашнему дню прошу продумать комплекс мер, чтобы подобные ситуации больше не повторялись. Не давая им опомниться, я выхожу из кабинета. Да, это было Борза. И да, они сейчас будут звонить Куренкову. И почему-то, мне кажется, он примет мою сторону. Я сегодня немного на взводе. Холодная голова и горячее сердце — это не про меня, я же не чекист. И на директора с замом, возможно, именно поэтому наорал. Впрочем, сейчас это совершенно не имеет значения. Сейчас имеет значение лишь собранность и внимательность. Есть только цель, остальное неважно. Я в горком. Предупреждаю я свою заместительницу и собираюсь выйти из кабинета. Погоди, погоди, останавливает меня Галя. Сейчас в гараж позвоню. Если есть свободная машина, тебя отвезут. Да ну неудобно, возражаю я. «Нет-нет, мы всегда так делаем. Этот директор распорядился. Там есть дежурная «Волга» для таких вот случаев». Это для тех, у кого нет персонального автомобиля. Машина оказывается свободной, и это на самом деле здорово, потому что на улице жара, самое пекло, и идти пешком, а тем более ехать в переполненном общественном транспорте удовольствие так себе. «21-я «Волга» мчит меня по улицам города. Окна раскрыты, волосы развиваются, о кондиционерах никто и слыхом не слыхивал. Я доезжаю на машине до горкома, но двигаюсь, разумеется, не в горком. Захожу за угол и направляюсь в волну, туда, где можно пообедать, стоя за высоким столиком. Я прихожу первым и заказываю кофе. Никакой еды перед делом. Это не примета и не что-то из этого же разряда. Просто перед любой операцией мне совершенно не хочется есть. И не просто не хочется, а даже делается противно от одной мысли о еде. Особенность такая. Вскоре появляются Юрка и физрук. Они встают в разных местах зала, не подавая вида что знакомы друг с другом. Придет Скачков или нет. Справимся, конечно, и без него, но с ним будет спокойнее и надежнее, чего уж там. Тринни, несмотря на острое неудовольствие с его стороны, участие в операции принимает не как боец, а как дозорный. На нем, собственно, все и держится. Еще один парень, Костян Пестов, по прозвищу Песто или Пистон, пока не появился. Запланировано, что он сегодня будет проходить боевое крещение вместе с нами. Это Юркин Дружбан из 84-й школы. Нормальный парняга. Года-полтора до прихода к нам занимался карате в Динамо. Скачков его хвалят, талантливый говорит. Но и так вроде человек неплохой, порядочный и отзывчивый. План у нас простой. Трыня тусуется на лестнице и следит, когда цвет выйдет из зала. Зайдет в туалет, а потом выйдет. На лестнице есть такое место, которое не попадает в поле зрения, если находишься в вестибюле. Поэтому бандосы, которые без сомнения будут охранять сходку, его не увидят. Не должны увидеть. Собрания проходят на территории парашютиста, поэтому охранять будут его люди. Это не как в 90-е. 20 человек с калашами тут не будет. У них и пистолет это далеко не у каждого. Как только трыня дает сигнал, мы быстро и без шума вырубаем охрану. Действовать надо будет, как молния. К тому моменту, когда Цвет достанет из кармана пушку и грохнет всех, кого посчитает нужным, охрана должна быть нейтрализована. Выскальзываем по одному и разбегаемся. Цвет садится в свою тачку и, как говорится, рвет когти. План простой, этим и хорош. Но если что-то... Так, стоп, никаких что-то, потому что назад пути нет. Ведь люди цвета, пока мы здесь зачищаем всевозможную морозоту, должны нанести удар по людям Гриши Звездочёта. Так что удар запланирован вроде как серьезный и сокрушительный, если ничего не случится. Да и к тому же, как мы все помним, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. В общем, я стою и осматриваю кафетерий, подмечая, сколько пришло наших. Неприметно озираюсь. Юра подходит к своему столу. От прилавка он несет тарелку с лежащим на ней шампуром. Шашлык-машлык. Не знаю, голоден он или нет, но еду берет в четком соответствии с нашим планом. Физрук поступает так же, только вместо шашлыка у него чебурики. В зал заходят двое узбеков в тюбетейках. Эти явно с рынка. Припозднились с обедом, поэтому набирают по два шашлыка. Вслед за ними появляется и пистон. Наконец-то. Взмыленный, запыхавшийся, смотрит на меня, делает какие-то знаки. Типа извиняется, что опоздал. Никакой конспирации мля. Я отворачиваюсь и не смотрю на него. Он успокаивается и идет к прилавку делать заказ. А Скачкова так и нет. Жалко, что он решил все-таки отстраниться от сегодняшней операции. А так было бы общее дело, которое сплотило бы всю нашу группу. Ну что же, ничего не поделаешь. Я перевожу взгляд на входную дверь и тут же опускаю вниз, утыкаю в граненный стакан с кофе. В зал входит тот чувак с железными зубами, что возил меня к парашютисту. Блин, какого хрена ему тут надо? Их там обслуживают не из кафетерия. Елки. Узнал он меня или нет? Если я узнал, виду не подает. Он спокойно проходит к прилавку и что-то тихонько говорит буфетчица. Та подобострастно кивает убегает куда-то в глубины из за крома. А Зубастый резко оборачивается, и я едва успеваю отвести глаза и сделать независимый вид. Но смотрит он не на меня, а на узбеков. Возвращается буфетчица и кивает. Бросив пару слов, Зубастый поворачивается и ни на кого не глядя выходит из зала. Похоже, не узнал или скорее не обратил внимания. Мало ли кто здесь отирается в обеденное время. Сейчас ему явно не до меня. Речь идет о еде. Наверное, для своих пацанов заказ сделал. Ну что же, очень хорошо. Вот за едой мы их и возьмём. Будем считать, что в качестве последнего желания не заказали отходную пирушку. Да, было бы ресурса побольше, я бы не стал так подставляться. Но людей у нас кот наплакал. Да еще и не все явились, поэтому приходится рисковать. Я делаю большой глоток, допивая остывший совсем невкусный кофе. В дверях появляется коротко стриженный парень с волчьим взглядом. Он как пастух, проверяющий свое стадо. Оглядывает немногочисленных посетителей. И, выцепив взглядом, меня едва заметно кивает. Он входит в зал и идет ко мне. «Слышь, бро», — очень тихо говорит он. «За мной иди». Появившийся в дверях человек с железными зубами подает мне ясно читаемый знак. «На выход. С вещами». Ну а что делать, раз тут такая ситуация? Я окидываю зал взглядом и, кивнув коротко стриженному, выхожу из-за стола.